Шестое. Европа в гостях у трупа. «Я так понял, что уничтожить эту заразу можно. Станция напоминает по форме и по сути юлу. У нее есть центральный ствол, кольцевые радиальные коридоры», — сказал Трофимов. «Пройдем по кольцевым, запирая радиальные, загоним нечисть в центральный ствол, а там ее, наверное, и так уже много, поскольку близко к оставшемуся теплу. И чик-чик, всю, к ногтю, боеприпасов хватит». Ну и освободим Европу один». Было видно, что Вейланд сильно засомневался. У него, когда сомнения, сразу начинается активное моргание. «Командир, разрешите доложить. Никуда лезть не надо. Лучко, покуда в медблоке, кто-то должен его охранять. Остается всего трое. Этого что, достаточно для освобождения Европы от нечисти? И кроме того, они — уроды, пропитанные заразой, только для нас» а для международной общественности — представители научных кругов стран Североатлантического Союза. Нас потом будут искать всей этой самой общественностью и волочь в Гаагу. «Отставить разговоры!» «Пойду я с Корнеевым. Никитский будет с Лучко. Вейланд на выходе», — распорядился командир. «Стрелять станем сколько надо. Для особо одаренных объясняю. Если мы не поймем, как эта зараза действует и как ее можно уничтожить, мы не сможем с ней бороться и тогда, когда встретимся с ней снова. В другом месте и в другое время. А то, что мы с ней еще встретимся, я гарантирую. Нам надо узнать степень заражения станции причины, дабы было что докладывать в штаб и предотвратить напрасные потери в будущем. «Мы не биологи!» — протянул Вейланд. «Мы не понимаем, как эта зараза распространяется». «У этих европейских чудаков, может, не только укус опасен, но и плевок, и даже взгляд!» «Если есть приказ, станешь биологом!» Как и обычно, командир произнес суровые слова торопливо и покашливая, словно стесняясь. «Насчет взгляда не сочиняй!» «Сказитель!» «А плевать на себя не давай!» «Так точно, станем биологами, товарищ командир!» Согласился Вейланд, и моргание у него прекратилось. «Хорошо, хоть не танцорами!» «Командир, что делать, если встретим людей, которые в норме?» — спросил я. «Такие ведь могут быть, хотя Европа-1 один замкнутое пространство, и любая зараза здесь передается быстро. Формально нас ведь на станции нет». Вопрос непростой был. Мы с Трофимовым понимаем, что означает встреча разведгруппы с гражданскими на занятой врагом территории. Выдадут те, не выдадут. Там, на земле, полагались на то, что не выдадут, и иногда ошибались с фатальными последствиями. А здесь не Херсонщина, а Европа-1. Вообще территория Североатлантического Союза. Смотря сколько окажется таких в норме, если много, постараемся остаться незамеченными. Если несколько, спасаем. Потом вкалываем диффузный нейроинтерфейс, точнее программируемый амнезией. Чтобы адресно выпалить все, что касается нас. Полезная штука после встречи с некоторыми девушками ухмыльнулся Никитский и что-то вспомнил, во вовсю заулыбался. Завидую ему, Старлею, в отличие от меня, всегда только приятное вспоминается. Когда у него были тренировки с ялтинскими дельфинами и заплывы с ялтинскими дельфиночками, мы с Трофимовым мокли в днепровских плавнях под колыбельные трели вражеских крупнокалиберных пулеметов. Так, разговорчики. С девушкой встречусь через год, а пока что... Командир постучал по металлической стенке, и Вейланд стал поспешно сканировать ее своей булавой. За ней конструкционная пустота, правда, довольно узкая, в межотсечной переборке, а заканчивается она помещением размером с тюремную камеру для южноазиатских заключенных. За ним шлюз. «А что нашел по кодам доступа?» Лейтенант помахал тоненькой пластиной персонального чипа. «Это, товарищ командир, из того чудища коридорного выпало. Там полный набор, коды доступа я уже считал». Если при обесточивании межотсечные двери не были заблокированы, и у них есть автономные источники питания, то пройти можно. — Понял, это вдохновляет. Никитский, алмазный ты наш. Давай, режь переборку. Как главный попилом. У Старлея третья механическая рука выпустила посверкивающую диамонтоидную фрезу. Выпилил дыру довольно быстро, с веселыми искорками. При увеличении, когда видны нанометры, на этой пиле обнаруживается неисчислимое количество акульих зубчиков, которые еще ходят туда-сюда. На земной базе Никитский, в нарушении устава, конечно, режет ею в и бекон. Если честно, я даже завидую его алмазной длани. У меня на третьей руке только ледоруб. Впрочем, им можно лед для коктейля колоть. Первым в дыру отправился командир, потом я. Тесновато было, что-то все время за скафандр цепляет. Если бы страдал от клаустрофобии, а это дело, по-моему, немного есть у Никитского, то пару раз бы мог запаниковать. Хватался и толкался, по сути, механической рукой и левой ногой. За 20 минут мы едва 20 метров осилили. И при том, что я с утра съел спиди, а без этого стима для митохондрии сейчас никак бы не получилось изображать из себя ёршик в канализационной трубе выгрузились в небольшом загроможденном помещении. Пультовая система жизнедеятельности, что командует водой, дерьмом и паром. Что интересно, удалось там врубить питание для ближайшего жилого блока. Главное, эта силовая установка выключилась навек, резервный генератор тоже. Но остались мощные аккумуляторы и какой-то локальный движок. Ввели код доступа и благополучно прошли через шлюз в жилой блок. Здесь имелся воздух при почти нормальном давлении. Да и еще воздушный компрессор заработал, появилось освещение, температура минус 30, жара по сравнению с тем, что было в предыдущем отсеке. Трофимов заметил: теперь возник один минус, но большой, Включили системы слежения, мы стали видимыми. Не очень далеко от шлюза, в радиальном коридоре, нашелся труп человека, неплохо сохранившийся, если не считать трупного окоченения и изморози на лице, и без следов этой самой трансформации. Мне показалось, что он умер от яда, который принял сам. На губах какие-то кристаллики видны. Когда мы проходили мимо него, он заговорил, точнее не он, а встроенный в него интрокомп, выращенный на иммунитет совместимой органики. Но все равно можно подпрыгнуть от неожиданности. Получается, заработавшая система слежения вычислила нас и передала информашку на его интрокомп, согласно сценарию, введенному заранее при жизни». Вот он и подал голос, используя устройство звукового вывода где-то в районе горла. Причем уже с программой-переводчиком, на нашем языке, который не только до Киева, но и до Юпитера доведет. Синтезатор голоса у трупа действовал с эмоциональным усилителем, так что в сочетании с другими атрибутами фильма ужасов, вытянувшимся носом и маской из изморози, впечатляло. Готика, блин. «Очень приятно познакомиться». «Хотя что тут приятного, встретить интересных гостей уже мертвым. Я не знаю ваших имен и званий, но уверен, что вы — русские космофлотцы. Я все время подозревал, что вы поблизости, и следите за нами, поскольку на станцию Европа-1 ваши специалисты не допускаются. Я обнаруживал ваши следы, но не сообщал об этом в НАСН. Я знал, что в особый момент, когда все рухнет, вы вытянете ситуацию». «Эй, вам можно задавать вопросы?» — спросил капитан Трофимов, выводя голос через наружный усилитель шлема. — Да, меня, кстати, зовут Бойе, Лорен Бойе. — Откуда распространяется эта зараза, господин Бойе? Вы ведь понимаете, о чем я. Люди из НАСН завезли на европу один несколько штаммов различных земных простейших, малярийного плазмодия и других споровиков. Скорее всего, не случайно произошла утечка опасных биоматериалов в океан Европы. Мы давно должны были заявить, что в океане Европы найдена своя жизнь, но вынуждены были молчать, потому что заодно стало бы известно, что она заражена земными паразитами. А мы ведь наблюдали в этом океане емидус, которых вы, наверное, тоже видели, и кишечно-полосную эвмерию, и дюжину других видов беспозвоночных. Почти все они способны использовать и автотрофный, и гетеротрофный способ питания. При том, что интересно, в автотрофном варианте. Они используют как хемосинтез, так и неизвестный на Земле радиосинтез, когда органические вещества синтезируются за счет энергии радиоактивного излучения и сильных электромагнитных полей. «Извините, это нам несколько не по профилю», — не выдержал Трофимов. «Да, солдат, о чем ты хотел спросить?» Как эта гадость влияет на людей? Гадость? Что ж, может быть. Люди для нее промежуточные хозяева, или точнее носители, как и обитатели Европейского океана. Возможно, два способа взаимодействия. Первый. Она питается носителем и убивает его. Второй. Она питается вместе с носителем, но для этого трансформирует его. Трансформанта мы уже видели. Прекрасно. Я, кстати, убил себя, чтобы не стать им. Мне показалось, что труп улыбнулся. Ясно, что игра света и тени, но захотелось, чтобы он поскорее заткнулся. «Ага, аплодисментов я не дождался. Сразу видно, что вы люди суровые. Теперь вы, будучи солдатами, хотите спросить, как же можно эту гадость уничтожить? В принципе, хотелось бы знать, как можно вылечить зараженных наиболее быстрым способом», дипломатично выразился капитан Трофимов. «Товарищ командир, разрешите обратиться», — не выдержал я. «Вы спросите, как их прикнопить, иначе эти больные схорчат нас без зазрения совести или, как минимум, покусают и заразят». «О, я слышу голос второго бойца, более нетерпеливого», — услышал меня труп, хотя я использовал радиоканал близко связи. «Носители плазмодия — биологические организмы. Уничтожая их, вы уничтожаете и паразита». «Да». Возможно, создание фармакологического средства, так сказать, лекарства от инфекции. И это по силам одному человеку на станции Юпитер-12, если он, конечно, жив. Подождите, вы хотите сказать, что паразит мог попасть и на ЮП-12? И даже на Доннар. Православному злорадствовать нехорошо. Но тут во мне что-то шевельнулось. Этих, блин, с Доннара не очень жалко. Эти из НАСН и перелогово убили, и немало пакостили нашей станции ЮП в то время как Североатлантический Союз против нее санкции вводил за загрязнение Юпитера. Труп тем временем продолжает просвещать насчет плазмодия, будь он не ладен. Оплодотворенные яйца-зиготы, спорозоиты на вид овальные пузырьки с наконечником-каноидом, шизонты первого поколения, внешние кольца диаметром 1-2 метра, поражающие эндоплазму Е-медузы, а в хозяине человеки, рассыпающиеся на нитевидных мирозоидов. Это все хозяйство на Европе. А вот шезонты второго поколения, напоминающие клубки нитей, уже в атмосфере Юпитера. Оттуда их может занести зондами на орбитальные станции. Я понимаю, что труп хочет выговориться. В следующий раз его послушают только на страшном суде. Но мы ведь далеко не закончили осмотр «Европы-1». И неужто Трофимов так увлекся всеми этими зонтами-шизонтами? Увлекся, выходит. Строит вежливый разговор, хотя затягивание беседы мне сильно не нравится. Но как, господин Бойе, плазмодий этот сраный попал с Европы в атмосферу Юпитера? Это самая большая загадка. Один мой сотрудник, к сожалению, ныне покойный, предполагал, что плазмодий способен перемещаться по сосудам некоего огромного космического тела, которая при нынешнем понимании, а вернее, непонимании многомерности времени, просто необнаружима. Ага, старина Вейланд не так уж не прав, когда заявляет о пукающем Левиафане. А дальше? — поторопил Трофимов. Ясно уже и командиру, что трупу спешить особо некуда. Говорливый мертвец стал охотно распространяться на тему, что дальше. Шизонт второго поколения распадается на множество геметоцитов. Те развиваются в половые клетки. микрогаметы и макрогаметы. Первые со спиралевидным телом, как у спирохеты, только полуметровые. Другие — метровые, грушеподобные, несколько напоминающие фигуру полной женщины. Микрогаметы замечены непосредственно на Европе-1, куда они, возможно, попали рейсами катеров с Юпитера-12. А вот где происходит их слияние с макрогаметами предстоит узнать уже нам. Собственно, в этот момент рассказа мы поняли, что окружены. Говорящий труп удачно отвлек свои лекции с паразоиты ла-ла, наше внимание. Этот парень, прежде чем сдох, явно был под воздействием паразитов. Известно, что они умеют управлять поведением зараженного. Все мы в школе, у кого, конечно, оценки выше двойки, читали про муравьев, у которых в голове заводятся личинки ланцетовидной двуустки и заставляет вести вместо пристойной муравьиной жизни самую придурочную, идущую на пользу только паразиту. Короче, с двух сторон к нам, по кольцевому коридору, подобрались эти самые трансформанты, и первым делом отрезали выходы. Вибродатчик фиксирует, что они движутся и по радиальному коридору, от ствола. Все, кто вливается в кольцевой коридор, на вид вполне пристойные личности. Ухоженные представители Североатлантического союза. У господ — бородки клинышком, волосы с элегантно светящимся покрытием, у дам — бюсты и ягодицы с наполнением из квазиживого силикорда. Судя по эмблемам на комбинезонах, исследователи, астронавты, глицеологи, астрономы, биологи, количеством сотни, не меньше. Внешне и в самом деле без отклонений. Но поскольку нормальные люди такими толпами по станции не ходят, да еще по неслабому морозцу, то эти лишь имитировали нормальность. Простите, но разве я мог сразу сказать, что вы угодили в ловушку? глумливо произнес загробный Боюе. Ведь я был именно тем, кто завез на Европу штаммы некоторых протистов и дал им режим наибольшего благопрепятствования. Первая пуля была этому говорящему трупу. Совершенно заслуженно. Мелочно приятно. И вообще с него было легче начать. А вот трансформанты уж слишком прикидывались нормальными. Они даже общались между собой вполне себе как люди. Звуковой датчик приносил обрывки разговоров. Хотя связными их было назвать нельзя. Один про Фому, другой про Ирему, Третий про пользу гермафродитизма. четвертый про то, что в космосе слишком много русских. Хотя хрен его знает, что там нормально у этих европейцев. Лясы лясами, но они все более перегораживали нам ходы-выходы. и И не ежились при минус тридцати. Мы с Трофимовым умеем работать в паре. Разделили сектора, поставили рожки с лепестковыми боеприпасами. Стали молотить. На каждого из этих перцев требовалось в три раза больше боеприпасов, чем даже на вражеского бойца в жидкой броне. За пару минут снесли самую слабую преграду, но за ней еще одна. Стоят трансформанты друг на друге, даже прилипают к потолку и стенам. Доступ к шлюзу, из которого мы явились, окончательно перекрыт вредными телами. Не продерешься. О себе эти больные явно не беспокоились. Их сознание было заполнено паразитом. Уважаю самоотверженность, но только когда не в пользу гадов. Мы понеслись по радиальному коридору, но системы-то работают, и за нами топот. Свернули, и опять. А коридоров тут бесчисленное множество — радиальные, кольцевые. За двумя следующими поворотами должен быть еще один шлюз во внешний отсек. Это наш последний шанс. Мы применяем беспатронные боеприпасы, пули 5,45 мм с управляемой аэродинамикой. Можно и по кругу стрелять, и за угол. И даже с эффектом телеприсутствия, как будто у тебя глаз на ее кончике. Легко, впрочем, только на словах. Большая часть кольцевого коридора А2 покрыта слизью. И аэрозоль со слизевидной дисперсной фазой стопудово мешает обзору. Эта фаза в два счета залепит-забрало. Похоже, до шлюза нам уже не добраться. Что-то оплетает ноги, туловище. Я почти не могу двигаться, не вижу то, что меня стреноживает. Опять, наверное, невидимые узы. Прочные, подлые, живые ниточки диаметром так в 200-300 нанометров. Но в большом количестве. Из последних сил рублю их ножом с нанозубцами. А из-за аэрозоля, можно сказать, выныривает еще одна кодла трансформантов. Теперь во всей своей красе, без маскировки, дюжина шипастых воронок двигаются к нам не глядя, глаза-то плесенью покрыты, ориентируясь по вибрациям. Некоторые бегут по головам и плечам ниже стоящих, то ли ловкие, как циркачи, то ли их поддерживает что-то тонкое и потому невидимое, но крепкое. Кричу командиру, чтобы залег, а сам закатываю в тушу трансформированных европейцев Эвку, то есть гранату. Мощный толчок по скафандру град останков забрала шлема замызгана жирной копотью. Трансформанты окочурились, однако на нас катятся прямо по воздуху кольца Шизонта первого поколения, наверное. Они будто бы из щелей в стенных панелях вылезают. Да еще появились извивающиеся чревообразные твари, как бы с глазком и колпачком на головке. Те самые, обещанные спирохеты, то есть микрогометы. Летят, не летят, но возникают, где хотят. Название этой смерти мы знаем, и то хорошо. Получается, не зря нас бой и просветил. Умираем не абы как, а хорошо проинформированными. Впрочем, многое все равно неясно. Сколько их тут и что им служит опорой? Крыльев-то нет, никакой аэродинамики. Может, и в самом деле они используют для движения какое-то космическое тело типа Вейландовского левиафана. На взгляд, они втягиваются в точку, а потом хитро вытягиваются из точки. Только она уже сместилась к нам поближе. «Над нами вентиляционный люк!» — кричит Трофимов, хотя у нас работает близко связь. «Топографическое чутье у него, будь здоров!» Понял командир, что мы не точно позиционируемся на схеме станции, словно кто-то помехи строит. Выстрелами он сбивает задвижки, и потолочная панель падает вниз. За ней в самом деле вентиляционный канал. «Корнеев! Ты первый!» Он подсаживает меня. Я в трубе оборачиваюсь, а плазмодий уже обвил командира. Он хрипит. «Уходи, Корнеев!» К нему подплывают эти самые грушевидные макрогометы. Их словно ветер несет. Обнаружили мы их на свою голову, а ведь даже злодею бои они не попадались. Уже шлем Трофимова полностью залеплен. Я луплю очередями по липкой плазмодиевой дряни, но без толку. Вот и магазин опустил. Командир еле слышно произносит «Уходи». Надо исполнять приказ. Когда я отполз метров на 10, бубухнуло, и волна горячих газов влетела в трубу. Подорвал себя капитан Трофимов. Эвка у него тоже была в разгрузке. Вместе с этой дрянью рванул.